Эту высадку давно уже можно было осуществить, если бы не преступное бездействие итальянского флота, его мерзкая трусость и нежелание воевать. Чиана, привыкший к повышенной эмоциональности Гитлера, сохранил полное спокойствие и заметил, что подобные слухи о Королевском флоте Италии, Распускается англичанами, и он удивлен, что в Берлине с такой охотой эти слухи воспринимают и верят им. Судя по замечаниям фюрера, он также получает весьма тенденциозную информацию. После трусливого и предательского удара, который англичане коварно нанесли под покровом ночи 11 ноября в Таранто, Поскольку боялись встретиться с итальянским флотом в открытом бою, королевский флот, голос графа зазвучал торжественно, уже провел несколько смелых операций, нанеся противнику тяжелые потери. Честно говоря, Гитлер не знал ни об одной из тех смелых операций, которые провел итальянский флот после 11 ноября, и до тоже. а уж тем более о каких-то английских потерях. Чена также ничего об этом не знал, но он знал другое. Гигантскими усилиями, приложенными лично Дучи, позавчера, то есть 25 ноября, удалось выпихнуть в море мощное соединение итальянского флота, состоящее из линкоров Виктория Венетто и Джулио Чезаре. дивизии из шести прекрасных тяжелых крейсеров типа Зара и нескольких флотилий эсминцев с тем, чтобы они перехватили и уничтожили английский конвой, идущий на Мальту под прикрытием легких сил. Чего пока не знали ни Гитлер, ни Чиана, это того факта, что именно в момент их разговора, 27 ноября, английские легкие крейсеры и эсминцы, Смело атаковали итальянское соединение западнее Сардинии, сразу же накрыв противника ураганным огнем и нанеся серьезные повреждения крейсеру и трем эсминцам, один из которых пришлось уводить на буксире. От такого поведения противника снова не выдержали нервы у командующего итальянским соединением адмирала Кампиони. Он предположил, что подобное наглое поведение легких сил противника основывается на нахождении поблизости какого-нибудь мощного английского соединения. Причувствие не обмануло итальянского адмирала. Вскоре на горизонте появился английский линейный крейсер «Ринуан», а в небе самолеты, говорящие о наличии в районе и английского авианосца. Адмирал пытался вызвать собственную авиацию с аэродромов Кальяри и Эльмас на Сардинии, но ему никто не ответил. Тогда Компионе решил, что с него хватит, и прежде чем Ренуан успел дать залпу главным калибрам, приказал уходить, таща на буксире подбитая эсминец. Этот бой стал причиной очередного скандала в итальянском руководстве. в результате которого несколько итальянских адмиралов, включая Кампиони и его начальника главкома ВМС адмирала Каваньяри, были сняты с должности и чуть было не оказались на скамье подсудимых. Еще не зная о последнем подвиге итальянского флота, Гитлер несколько успокоился, и выслушав очередные уверения Чиана, что Великая армия пустыни маршала Грациани Скорее выметит англичан из Египта и будет гнать их до Персидского залива, где и утопит. Снова углубился в детали, столь вдохновивший его операции Феликс. Гитлер рассказал сущую правду итальянскому послу. Ему совсем не хотелось пробиваться на помощь Муссолини с боями, с кем бы эти бои вести не пришлось. Хотя югославы вызывали у фюрера раздражение одним фактом своего существования, и он считал их чем-то средним между цыганами и румынами, 28 ноября он вызвал так называемую «Малую рейхсканцелярию» в Берхстагадине.